Было бы славно, если бы мы говорили: «Прости меня, я совершил глупость». «Прости меня, я проявил жестокость». «Прости», этого мне говорит гордость и все прочие ости, застрявшие костью в горле, так, что ни звука не вымолвишь, ни слова не произнести. Ксения Желудова. Не бейся меня и другие некрасивые чувства. Вступая в отношения, мы часто приносим в них ожидания, что в этот раз все будет по-другому. Хорошо, красиво, по-взрослому. Это другие ссорятся и обижают друг друга. Но мы-то не другие, мы лучше. Такой эмоциональный перфекционизм, отказ от всей палитры эмоций в пользу только положительных чувств, становится тяжелым бременем, поскольку малейший отход от плана «жить долго, счастливо и умереть в один день старыми и довольными друг другом» вызывает сильную тревогу и разочарование. Мы боимся испытать к партнеру негативные чувства, потому что ошибочно полагаем, что это признак не благополучия. Думать так значит мыслить черно-белым мышлением, его еще называют дихотомическим. В его основе лежит убеждение все или ничего. Либо мы всегда счастливы, либо что-то прогнило в датском королевстве. Либо ты со мной. Либо против меня. Поэтому, если в наших отношениях вдруг завелась злость, все, нам конец, снимаем кольца. Это приводит к тому, что в момент ссоры партнеры мгновенно обесценивают все, что было до момента столкновения албами. На прошлое словно опускается черное покрывало забвения. Не было между вами ничего прекрасного, не врите себе. Как я когда-то писала, не страшно однажды испытать к любимому человеку ненависть. Страшно не разрешать себе испытывать к нему ничего, кроме любви. Запрет на негативные чувства может привести к тому, что однажды вы перестанете чувствовать что-либо вообще, и отношения станут пресными, как мотца. Не переживайте насчет переживаний, а проживайте их. Борьба с чувствами, их дискриминация. Так, что-то мне не нравится чувство, которое я сейчас испытываю. Какое-то оно Странно и неправильно, надо срочно почувствовать что-то другое. И это дополнительный расход энергии и напрасная траста времени. В любых отношениях всегда будет то, над чем можно качественно заморочиться. Не так посмотрел, не то сказал, не то сделал. И у нас всегда есть выбор: либо зависнуть в ситуации и надолго погрузиться в ее анализ, с которого кто-то не выплывает неделями. либо встряхнуть себя раздражение, как дурной сон, приснившаяся на рассвете, и отправиться по делам. Сказанное хорошо иллюстрирует притчу о двух монахах, которым было строжайше запрещено прикасаться к женщинам. Шли они как-то вдоль реки и увидели девушку, которая боялась ее перейти. Тогда один из них взял ее на руки и перенес на другой берег. Уже поздно вечером, сидя у костра, второй стал его укорять. Как же ты мог нарушить запрет и к ней прикоснуться? На что получил ответ: Я-то ее перенес и забыл, а ты носишь ее в голове до сих пор. Если вы перманентно испытываете в отношениях гнев и злость, происходить это может по нескольким причинам. Первая: гнев очень долго копился. Вы не разрешали себе проявлять негативные чувства по отношению к партнеру, и вот результат. Второе, вы отражаете на партнера гнев, который на самом деле испытываете к кому-то третьему, и на этого третьего гневаться не безопасно, а вот на партнера как раз таки можно, он способен принять на себя удар и не ударить в ответ. Третье, ваш гнев Это выход энергии, которую вы копите для какого-то рывка или сильной перемены в отношениях, но не даете себе в этом отчет. Возможно, на бессознательном уровне вы уже очень близко подошли к желанию разорвать отношения. Подобный длительный гнев, провокация сильных негативных чувств партнера, разозлись на меня так же, как я на тебя, и покончим уже с этой игрой в семью. В этом случае тот, кто гневается по каким-то причинам, не может поставить вопрос о расставании открытой и честно. Получается, что голова боится, а бессознательное делает. Но правда в том, что абсолютно все чувства нормальные. Отношения, в которых никогда не искрит от раздражения, утопия. А слово это не даром переводится с греческого как место которого нет. Все, что мы можем сделать, это научиться правильно обращаться с некрасивыми чувствами. Часто, описывая проблемы в отношениях, мы говорим «Я чувствую, будто мы отдаляемся друг от друга. Я больше ему не нужна, он теряет ко мне интерес». Или «У меня ощущение, что он меня не замечает, что я больше его не люблю, что меня используют» и так далее. Но то, о чем мы говорим в этих случаях, это не чувства, это мысли, предположения, иногда факты. Пускай даже наши фразы и начинаются с «я». чувствую и у меня ощущения. Далее следуют лишь наши представления о происходящем. С чем действительно важно разобраться, что же вы на самом деле чувствуете, произнося эти слова. И тогда окажется, что за фразой «Я чувствую, будто мы отдаляемся друг от друга» лежит глубокая печаль, которой страшно подступиться, а за «У меня ощущение, что меня используют» — злость или даже ярость. Но чтобы не встречаться и не работать с ними, мы маскируем их, кутаем в безопасные одеяла и продолжаем с ними жить, оставляя первопричину без внимания. Мучительно ходим по кругу, не решая проблему. Момент, когда мы находим в себе силы встретиться с некрасивыми чувствами, становится моментом роста. Тогда мы понимаем, что сложные болезненные эмоции не навсегда, они приходящие, накатывают волнами и, так же как волны, отступают. Не бегите от них, не бойтесь, выслушайте их. Они приходят с важными сообщениями, а не для того, чтобы убить или покалечить. О таких посланиях негативных чувств здорово пишет арт-терапевт и гештальт-практик Анна Худорожкова, предлагая не только понять, что они пытаются нам сказать, но и поблагодарить за это. Спасибо, грусть. Ты показываешь мне, что я расстаюсь с ценным. Спасибо, злость. Ты предупреждаешь меня о нарушении моих границ. Спасибо, зависть. Ты высвечиваешь мои потребности. Умение распознавать свои эмоции и понимать, о чем они сообщают – бесценный навык, с которым любые проблемы решаются быстрее и легче. Мы в отношениях живые, теплые, нежные, уязвимые. Понятно, что временами мы будем больно биться друг от друга и царапаться об острые углы. Главное не считать, что однажды испытанное некрасивое чувство перечеркивает и отменяет все, что было хорошего между двумя любящими людьми.